глава шестая. В ожидании сопровождения решила ознакомиться с местной литературой. Вдруг попадётся что-нибудь полезное, например, сборка машины времени из подручных средств или как преодолеть пространственно-временные грани и оказаться в другом мире. Но даже если попадётся сборник советов для начинающих попаданок, я буду рада. А ещё лучше, если удастся найти пособие, как отделаться от принца за три недели. Пальцы перебирали корешки книг, глаза мельком пробегались по названиям, которые кроме скуки ничего не вызывали. Основная роль женщины, как достичь гармонии внутри себя, тайные желания Элизы. Что? Чьи тайные желания? Вернулась обратно к книге и вытащила ее. Пролистала несколько страниц, сканируя текст беглым взглядом, и ухмыльнулась. А этот мир не так потерян. Оказывается, женщины всё же мечтают не только о том, как удачно выйти замуж и угодить своему благоверному. Неизвестный автор всего занимательного опуса пишет, как мечтает вырваться из оков кофроболепия. Да-да, именно так пишет. Как мечтать стать кем-то более выдающимся, чем прислугой в собственном доме. Рассказывает о том, что хочет свободно высказывать своё мнение и трудиться на равных с мужчинами. «Так зародился феминизм», — лениво прокомментировал Павел и снова скрылся в вглубь подсознания. «Твоё мнение никто не спрашивал». Парировала мысленно и вернула книгу на место. «Интересно, кто же автор? А можно ли вынести это творение из библиотеки?» Краем глаза уловила движение тени, насторожилась. «Если бы не терпкий запах гвоздики, валялась бы я сейчас без сознания, но обоняние меня ещё ни разу не подводило». Резко развернулась, перехватывая занесённую руку и с силой вывернула её, заставив нападавшую скулить от боли и извиваться. Рука разжалась, а пахучая тряпка, предназначенная для меня, выпала. Отпихнула гадость ногой и заинтересованно склонила голову, разглядывая бледнокожую послушницу со светлыми косичками. — Ну, и чего ты добивалась? Из глаз послушницы брызнули слёзы, «Перестаралась? Да ладно, сжала ведь не сильно, чуть-чуть!» «Что здесь происходит?» Звенящий голос неуравновешенный разрезал глухую библиотечную тишину. Обернулась, выпуская девушку из схватки и широко улыбнулась. За спиной неуравновешенной маячила старшая, нервно поглядывая в мою сторону, а нападавшая подскочила и отпрянула от меня, как от дьявола во плоти. «Госпожа!» — заблеяла эта овечка. «Ну, началось!» «Сестра Алиса напала на меня, она...» «Господи, зачем же так неправдоподобно всхлипывать? Артистизма тебе, деточка, не хватает». Но неуравновешенную не волновали актерские данные ее послушниц. Все было подстроено от и до. И я не уверена, что настоятельница не имеет к этому отношения. А вот кто-то точно поплатится рыжими косами. Метнула в старшую многообещающий взгляд, И как бы она ни храбрилась, я видела страх в мутно-зелёных глазах. «Алиса!» — голосом судьи, что выносит приговор, произнесла неуравновешенная. А глазки-то блестят, плохо скрывая радость. «Как ты могла напасть на сестру-послушницу? Я вынуждена собрать совет для вынесения тебе должного наказания. Боюсь, комната смирения не подействовала на твоё испорченное сознание». Мысленно закатила глаза и наткнулась взглядом на знакомый опус. Достала книгу и усмехнулась. «Тайное желание Элизы». Зачитала вслух, следя за реакцией собравшихся. «Не знаете, кто автор?» Подняла взгляд, встречаясь с настороженным настоятельницей. Она явно не ожидала подобного поворота, но еще больше не ожидала увидеть эту книгу вновь. «Занимательное чтиво», — протянула, листая пыльные страницы. «Как оно попало сюда?» «Вы по нему обучаете послушниц?» Автор очень вдохновлённо рассказывает о своих желаниях, о том, что подчиняться мужчинам — это... «Замолчи!» Сухо оборвала неуравновешенная, глаза сверкали гневом, а руки сжались в кулаки. «Дай сюда!» — требовательно протянула ладонь, сверля меня уничтожающим взглядом. Послушно протянула книгу, не теряя бдительности. «Пройдём в мой кабинет», — уже спокойнее велела настоятельница. Даже удивительно, куда подевался её визгливый тон. «Нэя, проводи Дарри на урок, а сама возвращайся в класс!» Послушницы, поклонившись, покинули библиотеку. Мне же ничего не оставалось, как догонять чинно удаляющуюся настоятельницу. «Как вообще заставить окружающих оставить меня в покое? С принцем бы разобраться». Закрыв за мной дверь кабинета, настоятельница устала, опустилась в кресло и потерла виски. Я переминалась, озираясь Настенные часы пробили полдень. Настоятельница тронула стрелку метронома. Цик, цик, цик. Потерла шею и вздохнула. «Не понимаю, какой смысл натравливать на меня послушниц, пытаться сделать мне гадость или испортить репутацию, если принцу на неё глубоко плевать?» Он всё равно на мне женится, даже если я буду трижды уродлива и пять раз инвалид. Вздёрнула бровь, ожидая реакции. Неуравновешенная задумчиво стучала пальцами по краю столешницы. «Ты считаешь, я имею отношение к случившемуся?» «Это же ты ударила свою сес «Ой, да ладно!» — отмахнулась, скривившись. «Вы же не пытаетесь меня убедить, что девушки, которые так боятся совершить провинность и мечтают удачно выйти замуж, Будут рисковать по собственной инициативе. Они зомбированы, мне даже любопытно, как вам удалось так прополоскать мозги несчастным. Ты забываешься. Дисциплина, Алиса. Седит неуравновешенная, но уже не так смело Если ты невеста его высочества, то это ещё не означает... Так дело в нём. Снова перебила наглым образом. В принце? Или леди Делиан, ваша родственница? «Вы были так искренне расстроены, говоря о ней? Нет? Дочь? Ого!» Тихо присвистнула, заметив, как глаза настоятельницы наполняются испугом. «Я тебя недооценила». Грудь женщины стала тяжело и часто вздыматься, словно ей трудно дышать. Притворно улыбнулась в ответ и подошла к окну, открывая его. «Что ты делаешь?» — взвелась она. «Впускаю свежий воздух. Вам плохо?» произнесла ровно и отошла. Все признаки гипертонии на лицо. Нельзя же так нервничать. Настоятельница изумлённо захлопала глазами, беззвучно раскрывая рот. Послушайте, вздохнула, садясь на стул. Леди Луэр, пытаясь мне навредить, вы лучше не сделаете, и вашу дочь не пристроите. Принц разозлится, если узнает. У неё был шанс, пока не появилась ты. Деревянным голосом вымолвила настоятельница и дрожащей рукой взяла графин. «Я появилась не по собственной воле», возразила мягко, забирая графин, взяла стакан и наполнила его. «Если хотите от меня избавиться, просто не мешайте мне». Настоятельница недоверчиво прищурилась, но воду приняла и сделала несколько глотков. «Я буду вести себя прилежно. Вы даже удивитесь, насколько...» Заверила, ангельски улыбаясь. «И я не сломаю рыжей руку и не вырву ей косы, как хотела». Добавила, обнажая зубы. Стакан в руке настоятельницы дрогнул. «Ты...» Женщина сжала челюсти, видимо, не находя для меня подходящего определения. «Ты пыталась очаровать его высочество. Почему я должна тебе верить?» «О, боже!» Пробормотала, закатывая глаза. «Ну где вы видели, чтобы так очаровывали?» «Я хочу вернуться домой», — отчеканила почти по слогам, глядя настоятельнице в глаза. «Вы можете меня убить, но принц не женится на вашей дочери. Ему нужен наследник». Настоятельница уткнулась, ничего не видящим взором в угол и поставила стакан мимо стола. Он упал на мягкий ковер, на котором тут же образовалась лужа. Вода быстро впиталась, оставив мокрый след. «Я не хочу, чтобы кто-то знал о нашем разговоре. Не хочу, чтобы в пансионате узнали о том, что Делиан — моя дочь. Иначе...» Намёк прозрачен, как утренняя роса. «Я буду молчать», — примирительно заверила, поднимаясь. «И последний вопрос. Почему Элиза? Вас так зовут или это творческий псевдоним?» «Нет». «Полное имя Элоиза, но оно мне не о...» Настоятельница осеклась, растерянно моргнув. «Это я и хотела узнать. Всего доброго, госпожа Луэр!» Низко поклонилась и выскочила за дверь, пока в меня не запустили чернильницы с пером. «Что мы имеем?» Настоятельница, она же скрытая феминистка, автор тайных желаний Элизы, мечтающего удачно пристроить свою дочь. Возможно, я не исключаю, у принца с Делиан действительно высокие чувства. А я тут при чём? Вообще ни при чём, казалось бы. Но наследник престола очень нужен, а может, даже важен для сохранения принцем власти. А наследник почему-то у девушки без дара жизни не рождается, как я поняла. Иначе зачем бы нужна избранная? А почему они не рождаются, это уже другой вопрос, который не обязательно выяснять. Но жутко интересно. Обхожу послушниц, пытаясь ухватить нечто важное, какую-то мысль. «Принц. Вот ведь загадочная личность. Ему, наверное, тоже непросто. Обязательство перед короной и народом. Его тоже не спросили, с кем он хочет быть. Надо жениться на девушке с даром, значит, надо. А он меня ведь и знать не знает. И хорошо, и пусть не узнает, и я не хочу. Не хочу узнавать его. Я хочу домой». С этой мыслью остановилась посреди коридора, осознавая, что понятия не имею, куда идти, где находится класс и стоит ли туда вообще направляться. «Чёрт!» — протянула обречённо и развернулась обратно. И шагу ступить не успела, как почти уткнулась носом в грудь молодого человека. Молодой человек держал полную корзину цветов, а на его губах застыла фарфоровая улыбка, словно кто-то тянет уголки его губ за невидимые ниточки. «Миледи!» — благоговейно протянул он и опустился на одно колено, протягивая презент. Проходящая мимо послушница чуть в стену не врезалась. «Встань, не пугай людей!» — прошипела, забирая корзину. «От его высочества?» — уточнила подозрительно, оглядывая цветочки. «Да», — выдавил посыльный. «Он же не собирается падать в обморок. Там открытка для вас, миледи». «Ага», — протянула задумчиво. Нашла послание и раскрыла, не собираясь оттягивать. Это не романтическое послание, в конце концов. А принц не мой тайный ухажёр. Хочу узнать, что ему нужно. «Могу я идти, миледи?» — робко спросил посыльный, глядя на меня умоляюще. «Конечно, вы можете идти?» — улыбнулась любезно, похлопав ресницами. «Передайте его высочеству, что я сражена проявлением его чувства. Это так приятно, восхитительные цветы!» Парень облегчённо выдохнул и поспешил покинуть пансионат, в котором на него смотрят, как на редкий экземпляр. Вымирающий вид. Того и глядя, не успеет глазом моргнуть, как женится. Вернулась к открытке и выдала озадаченное. «Хм... Алиса, вы произвели на меня незабываемое впечатление. С нетерпением жду нашей скорой встречи. Ваш Эдриан». «Он дурак». Скептически поинтересовался Павел. «Вот и мне интересно, какого чёрта происходит?» Разорвала открытку и стала судорожно соображать, как избавиться от цветов. Ничего лучше не придумала, как пристроить корзину в углу. Не тащить же её в комнату. «Девочки меня загрызут?» Выдохнула и поспешила искать старшую. «Где ты ходишь?» — окликнула мать-настоятельница. Я даже обрадовалась этой суровой женщине, от которой пахнет булочками. — Ищу свой класс, — робко ответила, потупив взгляд. — Идём, — равнодушно позвала она, развернувшись к лестнице. Мысленно перекрестилась и последовала за женщиной, очень надеясь, что наша встреча с принцем произойдёт нескоро, и вообще этот бред сумасшедшего написан не им. Глава седьмая В классе было двенадцать девушек, примерно одного возраста, лет шестнадцати. Стоило нам войти, все как по команде повернули головы, наградили меня быстрым нечитаемым взглядом и уткнулись в книге. Царство молчаливых зомби. Бррр, даже мурашки по коже пошли. «Иди», — сухо бросила мать-настоятельница и выскользнула за дверь, с её габаритами очень проворно. Преподавательница, что сидела за столом, держа в руках молитвенник, глянула на меня из-под очков и кивнула на свободный стол. Осторожно прошла по ряду, стараясь никому не помешать. Как получилось, что я снова вернулась в школу? Где же мои удобные и привычные аудитории для лекций? На стол опустилась книга «Придворный этикет». Этого я боялась больше всего. «Мы же не будем репетировать реверансы?» Вопрос вырвался сам, а я лишь мысленно зажмурилась и посыпала голову пеплом. Пора отучаться от привычки спрашивать и говорить, когда вздумается. Но было уже поздно. Преподавательницу понесло, словно ветер в поле. «Кротость Алиса — наиболее важная черта для любой благовоспитанной женщины». Изрекла она, откладывая молитвенник и поднимаясь со своего места. Но началось... Молчание — одно из величайших ценностей. Между моих лопаток ткнулся острый ноготь. «Расправь плечи, выпрями спину». Послушно приосанилась, настороженно следя за преподавательницей. Мало ли, вдруг в складках её рясы тоже скрывается указка. Женщина говорит, когда её спрашивают, а в компании других женщин общаются на отвлечённые темы. На обсуждение не выносятся личные проблемы и переживания. У нас их в принципе не может быть. Моя бровь медленно поползла вверх. Женщина испытывает огромное счастье и радость, находясь подле своего мужа имея возможность окружить его заботой и любовью. Зубы заныли от этой чуши. Непроизвольно хотелось вжать голову в плечи и заткнуть уши руками. Надо просто абстрагироваться и думать о чём-нибудь другом. Один моль вещества равно 6,02, умноженное на 10 в 23 степени частиц. Аминь. Хо, полегчало. Если что, у меня в запасе есть ещё парочка формул по химии. Их можно использовать вместо чеснока и святой воды. «Поднимаемся. Отработаем с вами приветствие, поклон, позу при разговоре с представителями высшего общества», велела преподавательница, наконец, отходя от меня. «Пожалуй, знаний общих правил и манер лишним не будут. Не хочу позориться, даже если не собираюсь задерживаться в этом мире больше, чем на три недели. Попытаюсь извлечь пользу из этого безумия». Мы учтиво склоняли головы, исполняли реверансы, учились манерно складывать руки, тренировали вежливые улыбки. Алиса в очередной раз вздохнула преподавательница: "Ты всё делаешь без должной скромности и пиетета, словно все тебе должны и обязаны. Так нельзя". "Правда? Какая жаль". Больше смирения, потупив взор, у тебя глаза горят как у охотника, загнавшего добычу. С трудом сдержала улыбку и опустила голову ниже. "На сегодня достаточно" да завтра, девочки, и пусть прибудет с вами покой, а в душе царит гармония!» Блаженно улыбнулась преподавательница и снова уткнулась в молитвенник. Взглядом выцепила старшую и не упустила возможности улыбнуться ей. Девушка дернулась, задела курносую, в проходе образовался затор. Ничего не говоря, просто прошла мимо, пока старшая взирала на меня с немым ужасом, а курносая подозрительно Встала у противоположной стены, дожидаясь, пока девушки выйдут да дальше?» — спросила, как только показалась курносая, а с ней старшая. Позади плелась русоволосая, что-то бормоча себе под нос. «Обед!» — сдержанно отозвалась курносая. «Ты пропустила половину занятий!» — осуждающе добавила русоволосая, и только старшая молча направилась в столовую. «Что ты натворила?» — едва слышно зашипела курносая, стоило нам немного отстать. «Ничего!» — беспечно улыбнулась в ответ. «А должна была?» Курносая недоверчиво прищурилась. «Нам ждать наказания Я задумалась. «Станет ли госпожа Луэр оказывать девочек из-за моей якобы провинности или сделает вид, что ничего не произошло?» «Думаю, нет», — ответила не слишком уверенно. «Думаешь?» — раздраженно зашипела Курносая, а я усмехнулась. «Ты забыла о смирении, сестра моя». Глубоким баритоном, подражая служителю церкви, произнесла я «О покое и гармонии!» Курносая выдохнула и ускорила шаг, догоняя старшую. «Если ты будешь портить нашу репутацию, — многозначительно произнесла русоволосая, — то ничего вы мне не сделаете!» С улыбкой закончила я. «Веди себя прилежно, сестра моя, и не поддавайся гневу. Это происки дьявола!» Русоволосая вздрогнула и поспешила покинуть моё дружелюбное общество. Столовая располагалась в отдельной к пансионату пристройке. Деревянные массивные столы следовали друг за другом. Между ними ходили послушницы в белых передниках и с покрытыми волосами, разносили обед, приборы, хлеб. Старшая уверенно направилась к среднему ряду и встала у третьего от нас стола. Курносая и русоволосая сели по одну сторону, я на другую, Рядом со мной на лавку опустилась старшая, хотя я видела, как девушку коробит. Хмыкнула и взяла ложку. «Ещё рано!» — осуждающе произнесла курносая. «Нужно дождаться, пока остальные займут места, а настоятельница благословит нас», — добавила русоволосая. М «Да», — приготовилась к мучительному ожиданию, хотя не сказать, что сильно проголодалась. Почесала ладони и вздохнула. «Что ждёт после обеда? Надеюсь, молиться вместе со всеми не придётся». Поскребла ладонь снова, но зуд только усилился. Опустила недоумённый взгляд, поднесла ладонь ближе к лицу и вскинула брови. Раскрасневшуюся кожу покрывала россыпь мелких водянистых прыщей. Зуд стал нестерпимым, рука сама потянулась и почесала ладонь. Через пару секунд прыщей стало в два раза больше, Они разрастались в геометрической прогрессии и перекинулись на пальцы. «Так...» — сдерживая подступившую панику, протянула я и вскинула взгляд. «Если это какая-то зараза, то...» Девушка через стол от нас почесала нос, щеки. Буквально на глазах ее лицо опухало, становясь похожим на спилый помидор. Раздался торопливый стук каблуков. «Пойдем со мной!» раздраженно-взволнованно произнесла подошедшая к нам мать-настоятельница. Её привычное спокойствие и равнодушие куда-то улетучилось. Что на этот раз? Хотела возмутиться, но благоразумно промолчала. На мои вопросы здесь вряд ли кто станет отвечать. Зуд нервировал и вызывал почти болезненное желание почесаться. Прежде чем покинуть столовую, мать-настоятельница забрала послушницу с распухшим лицом и ещё одну, которая тоже начала чесаться. «Так, значит, дело всё-таки в зуде. Что это? Вспышка ветряной оспы? Какая-нибудь местная чесотка или...» От возникшей догадки стало нехорошо. Настоятельница вывела нас на улицу и повела за пансионат по выложенной гравием дорожке. Цветущие клумбы источали поистине дивный аромат, но я искала похожие цветы на те, что были в корзине. Нас привели в одноэтажное вытянутое здание, очень прохладное внутри, Стены интересного жёлтого оттенка. Воздух пропах. Травами. Деревянные половицы скрипят под ногами. Лазарет. Мать-настоятельница открывает дверь и впускает нас. В широком помещении с одним окном стоит стол. За ним сидит женщина в бело-чёрной рясе. Около стен стоят металлические койки. Три из них заняты. Не успеваю толком понять, что происходит, как следом входит неуравновешенная с корзиной цветов сглотнула и еще раз посмотрела на лежащих на койках девушек. Их лица мало отличались от послушницы, что стояла рядом и беззвучно обливалась слезами. Она кусала губы и силой сжимала ладони в кулаки, видимо, борется с зудом. Сила воли в таком случае вряд ли поможет, а вот антигистаминная или кортикостероидная мазь может быть. «Девочки сказали, что видели эту корзину у тебя в руках». Безапелляционно заявила неуравновешенная. «И что?» — не поняла я. «Эту корзину послал принц, там прилагалась записка». Луэр переглянулась с матерью-настоятельницей и вручила корзину ей. «Только не нюхайте!» — строго предупредила она. «Уберите куда-нибудь до приезда дознавателя!» «Дознавателя?» — переспросила удивлённо, ещё не до конца понимая, что происходит. «Нет, что дело в цветах понятно, но...» Неуравновешенная вцепилась мне в руку чуть повыше локтя и оттащила в сторону. «Эти девочки больны по твоей вине!» Поразительно, как у неё выходит кричать шёпотом. «Что то задумала, маленькая дрянь?» Выдернула руку и набрала воздуха, стараясь держать себя в руках. «Ищите виноватых, даже не пытаясь разобраться?» «Говорю же, корзину послал принц, там была открытка!» «Где она?» Глаза неуравновешенные лихорадочно сверкали, э э я ее... это...» «Зачем бросила подарок от принца в коридоре, а не забрала к себе в комнату?» Язвительно издеваясь, процедила луэр, пытаясь прибить меня взглядом. Рука потянулась потереть глаза, но я вовремя ее отдернула. Еще не хватало, чтобы сыпь появилась на веках. «Мне не нужен был подарок от принца». Тем же тоном отозвалась я. И здраво рассудила, что тащить цветы в комнату – плохая идея. Девочки не обрадуются. Кто просил их нюхать брошенные в коридоре цветы? — А сама ты, смотрю, их нюхать не стала, — съязвила настоятельница. — Я потрогала, — ответила невозмутимо и продемонстрировала раскрытую припухшую ладонь, усеянную прыщами. Хотела объяснить очевидные вещи, но Луэр заткнула меня непреклонным жестом. — Сейчас сюда явятся имперские дознаватели его высочества, — холодно произнесла она. — И мы узнаем. «Дарил ли он тебе цветы?» Это было произнесено таким насмешливым тоном, что у меня закрались сомнения. «Да и зачем бы принцу пытаться мне навредить?»